ломал голову и изворачивался, чтобы не упасть тяжело в глазах ее или чтобы помочь ей разъяснить какой-нибудь узел, не то так геройски рассечь его. Вся ее женская тактика была проникнута нежной симпатии. Все его стремления поспеть за движением ее ума дышали страсть. Но чаще он изнемогал, ложился у ног ее,